Глава 18. Химик-мошенник. Сеньор Велес последовал совету Нэнси и положил ручку с подозрительным порошком на верстак. Нэнси подошла к столу и отвинтила ручку от вилки. В ней тоже оказался порошок. Интересно, сколько такого порошка успел уже переправить Луис Льоса», — сказала она. Как только полицейские вернутся, «Надо будет попросить их связаться с полицией Нью-Йорка и таможенными службами». «Ты имеешь в виду, чтобы они расследовали контрабандистскую деятельность Воллиса? уточнила Джордж. Нэнси утвердительно кивнула. Как раз в этот момент вернулся один из полицейских офицеров и сообщил, что им не удалось поймать Луиса Льосу. «Может быть, он у себя дома?» предположила Нэнси, указывая офицеру на конверт с адресом. «Этот адрес отличается от того, который он указал при поступлении на работу», заметил сеньор Велес. «Должно быть, он переехал». «Вероятно, Льоса вообще долго не задерживается на одном месте», догадалась Нэнси. «Не хочет, чтобы полиция его засекла». «Не волнуйтесь, сеньорита, мы его все равно поймаем», пообещал полицейский, забирая письма. А его подоспевший коллега, прикрутив на место ручки на ложке и вилки, положил их себе в карман и пообещал. «Я отдам это в лабораторию на исследование. О результатах мы сообщим сеньору Велесу и вам». Вскоре после ухода полицейских девушки вызвали такси и отправились в дом понцы. Родители Карлы были потрясены их рассказом о том, что приключилось в горах и потом в магазине. «Я очень тревожусь за вас, девочки», — сказала сеньора понца «Возможно, это секретное путешествие, И тут Нэнси неожиданно заявила о своем желании посетить плато Наска. Отец карл счел это очень удачной идеей. «Будет гораздо безопаснее для вас, девочки. Исчезнуть на время. Чем оставаться здесь? Я устрою вам туристический поход в пустыню». «Это будет замечательно», — воскликнула Нэнси. Сеньор Понца сообщил, что у его компании есть большой вертолет, и он уверен, что сумеет попросить его для такой поездки. «Это лучше, чем лететь на самолете», – сказал он, – «потому что вертолет может сесть где угодно». Девушек взволновала перспектива посетить столь необычное место. Нэнси была уверена, что они все ближе подбираются к разгадке вековой тайной дощечки. Сеньора Понце сообщила своим гостям, что для них из Нью-Йорка пришло несколько писем. Нэнси получила три – от отца, от Ханны и от Неда Никерсона. Молодой человек интересовался, как продвигаются дела с ее бесхвостой обезьяной. Нэнси посмеялась над его шуткой, но вдруг щелкнула пальцами. «Ну, конечно! И как я сразу об этом не подумала? Спиральная линия на обратной стороне дощечки — это же и есть обезьяний хвост!» И она тут же принялась изучать эту спираль. Ей пришло в голову, что кончик хвоста — приходится как раз на центральную точку дощечки и точно на середину шифра. «Без сомнения, это означает, что самая важная часть тайны сосредоточена здесь», — решила она. «Именно здесь мы должны разбить свой лагерь в пустыне Наска и начать копать. Но сначала нужно найти правильную обезьяну. За обедом все разговоры были только о предстоящем путешествии». Сеньор Понце сказал, что ему удалось договориться с правительством и собственной компанией об организации настоящего сафари. Мы, сеньоры Понце, летим с вами. Мы никогда не видели геоглифов наски и думаю пора нам на них посмотреть. Нашим пилотом будет Эрнесто Монге, Вторым пилотом Канеха. Мать Карла улыбнулась. Я предлагала взять с собой мою кухарку и продукты, сказала она. Но компания это приняла на себя. У нас будет стюарт по имени Рика, который исполнит также обязанности повара. «О, звучит захватывающе!» — воскликнула Бесс. Джордж не удержалась от того, чтобы подколоть кузину. «Ты имеешь в виду путешествие или повара?» Все расхохотались. Потом сеньор Понца сказал, «В пустыне будет жарко, поэтому мы возьмем с собой все, что нужно для сооружения навесов». «Их будет несколько. Под одним мы будем спать, другие переносить в места раскопок, где станем искать сокровища». Нэнси поделилась своим соображением, что наиболее вероятным из таких мест является точка, на которую указывает кончик обезьяньего хвоста. Все согласились, что это очень правдоподобное умозаключение. «Мы возьмем с собой много инструментов, чтобы каждый мог принять участие в раскопках» сказал сеньор Понце. Вскоре после обеда позвонили из полиции с докладом о том, как идет расследование. Сеньор Понце после долгого разговора с ними пересказал остальным, что удалось обнаружить. Порошок, спрятанный в ручках деревянных вилки и ложки, оказался хинином. Этот препарат в больших количествах контрабандой переправлялся в Соединенные Штаты с вполне определенной целью. Там существовал некий химик-мошенник, имевший небольшую лабораторию предприятия, на котором он изготавливал чудо-таблетки для фармацевтической компании, весьма щедро оплачивавшей его услуги. Однако производство лекарства оказалось слишком дорогостоящим, поэтому химик-мошенник стал подменять некоторые дорогие ингредиенты хинином. Хенин контрабандой доставлял в Нью-Йорк и передавал мошеннику Гарри волис А потом, высыпав порошок из вилок и ложек, он втридорого продавал эти артефакты, сделанные из реликтового миртового дерева. Остальную часть его грузов составляли изделия из обычной древесины, которые делали в мастерской Велеса и продавали по законным каналам и умеренным ценам. «Какая удобная мошенническая схема!» — воскликнула Джордж. Нэнси поинтересовалась. «Луис Льоса получал Хенин здесь?» «Вполне вероятно», — ответил отец Карлы. «Полиция Лимы предполагает, что Луис Льоса получал крадено из разных источников Южной Америки». «Не понимаю, к чему ему было связываться со столь обременительным товаром, как реликтовое дерево?» — удивилась Джордж. «Можно же было использовать что-нибудь, что проще приобрести?» «Это мы узнаем позже», — ответила Нэнси. Сеньор Понса, другие изделия в этих грузах были украдены из магазина Веллиса? «Боюсь, что да», — подтвердил тот. «Как полиция узнала о мошенничестве с чудо-таблетками?» — спросила Джордж. Сеньор Понса рассмеялся. «Благодаря Нэнси Дрю», — сказал он, — «власти в Соединенных Штатах схватили Гарри Уоллиса с поличным по обратному адресу на конверте, который она нашла. Неожиданно нагрянув к химику, они его арестовали. А Луис Льосу нашли? спросила Бес. Нет, ответил сеньор Пунса. Полиции удалось узнать, что по адресу, указанному на конверте, он лишь снимал комнату, в которой не появлялся уже неделю. Может, теперь, когда его сообщники арестованы, он испугается, сбежит и таким образом перестанет представлять для нас угрозу, выпалила Бэс. «Не будь дурочкой», — усмехнулась Джордж. «Он обозлится еще больше и продолжит нас преследовать». Нэнти была склонна согласиться с Джордж и задумалась, что теперь предпримет Льоса. Она надеялась, что его дальнейшие действия не помешают их экспедиции геоглифом Наска. «С нами полетит еще один пассажир, о котором я вам еще не говорил», — сказал сеньор Понца. «Он археолог и государственный чиновник». Зовут его доктор Беневидес. Потом все пожелали друг другу доброй ночи, поскольку на следующий день предстояло вылетать очень рано. Утром сеньор Понса привез всех на летное поле. Там-то девушки и познакомились со всеми, кому предстояло стать их спутниками. Все оказались очень симпатичными, благовоспитанными людьми, и все говорили по-английски. Заметив, как загорелись глаза у Бес, Нэнси и Джордж подмигнули друг к другу. Нэнси с нежностью подумала, «Бесс может считать экспедицию, давшуюся уже до ее начала». Грациозно взмыв воздух, вертолет направился на юг Перу. Спустя два часа пилот Эрнеста сообщил в микрофон, что они приближаются к пустыне Наска. Все в вмиг прильнули к иллюминаторам и стали вглядываться в поверхность земли. Второй пилот, Канеха, Вышел из кабины и присоединился к ним. «О, Боже!» — закричала Бес, «Вы только посмотрите на этого колосса!» Она указала на изображение гигантского человека, начертанное на земле. Канеха поведал ей, что рост этого нарисованного человека — 800 футов. «А вот рыба!» — воскликнула Джордж. «Ее прямо посередине пересекает шоссе!» Канеха объяснил, что это панамериканское шоссе, которое было построено раньше, чем нынешние люди осознали, что линии на земле складываются в гигантские фигуры. «Я вижу обезьяну, растянувшуюся на спине!» — закричала Карла. Второй пилот сообщил, что эта фигура имеет 262 фута в длину. «Потрясающе!» — сказала сеньора Понце. «Однако она не похожа на обезьяну с нашей дощечки». Все были очарованы этими длинными линиями, похожими на извивающиеся дороги. Многие из них соединялись и пересекались. На земле виднелось также несколько спиралей и огромных птичьих фигур. «Это самое удивительное явление в археологии, с каким мне доводилось сталкиваться», — признался сеньор Понсе. Доктор Беневидес согласился с ним. Все это вместе составляет великую тайну. Никто не понимает, зачем древние индейцы создали эти гигантские рисунки. «Можно рискнуть высказать догадку?» — улыбнулась Нэнси. «Конечно, пожалуйста», — ответил ей доктор. Нэнси поведала ему об их поездке в Мачу-Пикчу и необычайно остром зрении старого индейца. Он способен увидеть небольшой предмет с расстояния в две трети мили. Если древние индейцы, жившие в этих краях, обладали таким же зрением, они могли видеть эти гигантские фигуры с очень дальнего расстояния. Им нравилось создавать искусство с размахом. Археолог с интересом посмотрел на Нэнси. «Весьма разумная теория», — сказал он. «Я такое еще не слышал. Некоторые ученые считают, что вся эта местность представляла собой гигантский сельскохозяйственный календарь для земледельцев. Другие, что это имело какое-то отношение к религиозным поверьям народа Наска тех времен Прежде чем доктор Беневидес успел изложить другие существующие гипотезы Бес издала пронзительный восторженный вопль «Смотрите!» — закричала она «Вон наша обезьяна со спиролевидным хвостом!»